Голова четвертая. Опять судорога. Да такая, что позвонки хрустнули, словно соревнуясь со стонами и скрипами откидной кушетки. Несколько секунд — и отпустила. Кордель перевел дыхание и закрыл глаза. Он вертится всем своим огромным телом, пытается найти единственное положение, в котором может хоть ненадолго успокоиться — Свернуться, как дитя, прижать культюк к груди и обхватить здоровой рукой. Но и сон не приносит облегчения. Кордели окружают мертвецы. Толпа мертвецов. Не просто окружают. Стиснули так, что едва может дышать. Он опять в Сренск-Сунде, на борту Ингиборга. Судьба корабля предрешена. Уже упал глаз русского канонира на незащищенный борт выпавшего из строя фрегата. А может и не целился, может разрядил пушку наугад в молоко. Чугунное ядро должно было с разочарованным шипением грохнуться в волны. Шансов попасть почти не было. Попал. Хруст дубовой обшивки, пожар, взрыв на пороховом складе. С оглушительным грохотом мечущиеся по палубе лафеты, ручьи крови, сливающиеся в адскую какофонию, предсмертные крики и вой ветра в горящих парусах. И вот он уже в воде, прикованный к обломку палубы якорной цепью, из последних сил удерживает завор от тонущего друга Юхана Ельма. Нет, не удержал. Еще одна потеря. Только оловянные пуговицы мундира и неестественно огромные белки мертвых глаз светятся еще несколько мгновений в черной, радужной от разлившегося масла воде. Потом гаснут и они, но он их по-прежнему видит. Долго. Но это уже, наверное, бред. Еще несколько часов в ледяной воде, прикованный смертельной и спасительной цепью. Подходит шлюпка, моряки пытаются ослабить цепь, освободить руку, но сил не хватает. Начинают спорить, у кого нож длиннее и острее, никому не хочется вытянуть короткую щепку. Ему все равно, рука ничего не чувствует. Поскользнулся на глинистом дне Фатбурона, потерял опору, схватился за изуродованное тело, как за спасательный буй. Гротескное объятие. Только этого не хватало. Теперь ему улыбается Сесил Винге. Они сидят на закопченных лавках в Гамбурге, беседуют. Сесил прощается, открывает дверь, а за дверью не почтмейстерский взвоз, а непроглядный мрак, бездна. И вот он уже на могиле Сесила. На похороны почти никто не пришел. «Прахом станешь». А вот смертельный забег по пылающим коридорам Хорнсбергета. Красный самец воет от голода. Детский крик о помощи, который нет и не будет. Трупики ее детей на его руках. Эрик Треруссур, захлебнувшийся в овечьем корыте. Окружающие его привидения чуть не отталкивают друг друга. Сожженные, утонувшие, он еще смеет жить. Он обладает всем, чего их лишили. «Несправедливо!» — воют призраки. «Несправедливо!» Ему душно. Он отталкивает их, хочет прогнать. Падает на пол. Просыпается и чуть не теряет сознание от боли в культе. Опять открылись ворота ада, и опять спасла его культя. В который раз... Ее поджаривают на адском огне досрочно, готовятся к торжественной встрече, но рука, которой у него нет, напоминает о себе «проснись», и он успевает ее выдернуть, выпростать из смертельных объятий ночного кошмара. Никогда так не болела, как сегодня. Эту фразу он произносит вслух почти каждое утро. Бьет культей об пол, старается посильнее. Потому что живая боль все-таки живая. Она понятна и приходящая, ей можно воспротивиться криком или плачем. Только что въехавший сосед стучит в стену. Кордель раздражается градом ругательств. Еще одно доказательство. Он жив. Пока. Ночь. Колеблющийся огонек сальной свечи отражается в черном окне с извивающимися ручейками дождя. Эмиль Винге, склонившийся над кожаным с позолотой биваром, знакомая папка, рукопись Эрика Треруссур. «Жан-Мишель, я же просил вас тщательно промыть рану». И в самом деле Эмиль Винге. Щупает пульс, вливает воду через сжатые зубы. Ответить кардель не может. Челюсти и свела судорога такой силы, что хрустнули зубы. «Титанус. Столбняк. Уже приходили врачи. Ртуть не помогает. Ничего не могут сделать. Одна надежда на ваш могучий организм. Вы наедине с болезнью, Жан-Мишель. Вопрос не сложен Либо вы ее, либо она вас. Я побуду с вами». Кардель хотел было кивнуть, соглашаясь с диспозицией, но не успел. Провалился в беспамятство. Когда он вновь очнулся, Винги сидел в той же позе. Но что-то изменилось. Смятая бумажка. кардель сделал попытку что-то сказать, но спасательный круг сознания оказался слишком скользким. Опять в пропасть. А они его уже ждут. Петер Петерсон и его отец, и тот тип, попытавшийся его убить, и слабоумный Верзиламон Скулинг, и все... кто с его помощью перекочевал в канаву из-за трактирного столика. Они сменяют друг друга, и, удивительно, они гораздо крупнее, чем ему запомнилось. Чепуха — это не они крупнее, нет, это он меньше. Крестьянский мальчишка, тощий и черьястый, с голодными отеками под глазами. всё другое, кроме деревянного протеза. Протез на месте — Каждый раз, когда он поднимает руку, защититься от удара в спину, отдает резкая боль. И ремни куда-то исчезли, и культи нет. Протез прирос. Бледная кожа подростка медленно покрывается симметричными прожилками, как на дереве, дюйм за дюймом. И очень скоро он превращается в деревянную куклу. А почему на нем... Солдатские шпоры? Никакие это не шпоры, это медленно врастающие в кладбищенскую землю корявые корни. При следующем пробуждении судороги немного отпустили. Он даже может открыть рот, повернуться, приподнять, будто припаянную до того к подстилке, спину. Сменить позу — уже милость Божья. Свет и мрак сменяют друг друга в странном, непредусмотренном природой ритме. Ночи и дни произвольно удлиняются и укорачиваются. Винго пришел к вечеру. Помог смыть липкий, почти засохший пот. Сколько дней прошло? Но теперь он уже может говорить, хотя пока коротко. Даже односложно. сложно. Еще через несколько дней, когда Корделю удалось сесть на своей койке, Вингер разворачивает тряпку и показывает ему железный пруд с расплющенным и заостренным концом и со следами кузнечного молота. «Жан-Мишель, вы знаете, что это такое?» Кордель протянул руку, удивившись неожиданной плавности и уверенности движения. Винге положил загадочный предмет ему на ладонь, но своей руки не убрал, готов в любую секунду подхватить, если напарник его выронит. — Тяжелый, — удивился Кордели, тут же сообразил. Ослабел настолько, что даже севшая на руку муха могла бы показаться ему свинцовой болванкой. — Да, видывал такие. Не раз. — Где? — Заготовка для сабли. Потом, когда кузнец закончит работу, ее отполируют и отнесут к караверу. На каждой сабле должна быть королевская монограмма. Дальше к литейщику. Тот приспособит замысловатый латунный эфес. А потом ее повесит на пояс какой-нибудь недоучившийся кавалергард. Нужды никакой, разве что куражу прибавляет. Помахать разве что. Бесполезная штука. В ближнем бою все решает солдатский кривой штык. Винге наклонил голову. Очевидно, Кордель подтвердил его соображение. — В военной коллегии наверняка есть список мастерских, которые привлечены к этой работе. — О чем вы? — Перестаньте говорить загадками. — Второй труп... Если первого окрестили Иисусом, второго назовем Иудой. Он, этот Иуда, наверняка был учеником или подмастерьем в кузнице. Одежда пахнет дымом, правая рука мускулистей левой, ладонь мозолистая. Дальше кисти до запястья белые, значит, работает, работал в рукавицах. Сам загорел, а руки нет. И плечи загорелые, кроме полосок от помочей кузнечного фартука. Думаю, стал жертвой собственного изделия. Самоубийство? Возможно, какие-то доброжелатели вынесли тело на погост в святом Якобе. А я-то тут при чем? Господа, которые к вам вломились летом, вряд ли они покушались на вашу собственность. Кто-то их нанял. Может, вам интересно узнать, кто? Когда поправитесь, само собой. «Эвмениды? Сэтон опять завоевал их благосклонность?» «Думаю, да. Но давайте не изображать художников. Не стоит хвататься за кисти, пока действительность не соблаговолит сыграть роль натурщицы». «Эмиль, болезнь, конечно, замутила мои мозги, и без того не особо, чтобы...» «Ну, вы понимаете... Но мозги — одно дело, а чувство совсем другое». «Мне кажется, вы о чем-то умалчиваете». Эмиль вздохнул и развел руками. Сначала вопрос. Помните, в анатомическом зале там было зеркало, не так ли? Было. И что? И Сэтон в него смотрелся. Как вам кажется, это своего рода нарциссизм? Ему доставляло удовольствие на себя смотреть? Ну... То есть, вряд ли. Эмиль задумчиво кивнул и начал грызть ноготь на большом пальце. «Думаю, что и Иисус, и Иуда — дело рук Сетана, так или иначе. Играли роль в кровавом спектакле для евменидов. Вы же помните свадьбу в поместье Тарарусур? пытается с ними примириться, надеются, что его опять впустят в песочницу». Так подсказывает логика. Появляется шанс не только избавиться от нас с их помощью, но и вернуться к жизни, о которой он мечтает. Уверен, что и ваше убийство спланировали по его просьбе. «А как же вы? Я-то сидел у вас на площадке, думал, вдруг и к вам придут. Я слишком тесно связан с полицией. Возникнут вопросы, на которые им трудно будет ответить». И, кстати, вам полагается компенсация. Вингис собрался было положить на стол холщовый кошель, но рука замерла в воздухе. А это что? Он показал на забрызганный кровью мятый лист на столе. Мне кажется, не я один предпочитаю не высказываться слишком рано. Кардель сделал попытку встать, но со стоном опустился на койку. «Девушка. Анна Стина. Ее послали в предельный дом. Проникла через потайной ход. Велели найти Руденщольдиху, так как раз была там. Недолго, пока не подобрали каталажку поудобнее. А это...» Он кивнул на листок в руках у Винги и опять застонал. «Это список». Список густавианцев, которых Руденшольд вербовала для своего любовника Армфельта. Короче, заговорщиков, которых уговорили скинуть Ройтерхольма и весь опекунский совет. Они, может, сами по себе и заговорщики, но уговаривали-то их поодиночке, и они знать не знают, кто свой, а кто при первом же удобном случае настрочит донос Ройтерхольму. Какая может быть революция, если каждый в своем коконе? А тут весь список. Так, значит, о чем я? а Магдалена Руденшольд дала список Анне Стине. Но девушку поймали, и Петерсон, мало что понимая, взял список в залог. Дескать, вернешься — получишь. Теперь все сбились с ног, и Ройтерхольме — заговорщики. Ее ищут, но пока не нашли. Эмиль побледнел? И осторожно, как ядовитую змею, скапающим из открытой пасти ядом, положил лист на стол. «О, Боже!» кардель что-то буркнул. Видимо, подтвердил незамысловатый вывод Винги. И в самом деле, «О, Боже!» «Жан-Мишель, а ваши-то политические взгляды каковы?» «Мои?» «Политические? <смех> Только идиоты могут сгоряча, не думая о последствиях, предпочитать нового тирана старому. К старому вроде бы уже привыкли, а новый — сначала прикиньте, кто идет на смену. То есть вы не собираетесь использовать этот список в политических целях?» «Каких еще политических целях?» Ее жизнь зависит от этой поганой бумажки, и не только ее, но где ее найти. Берегите эту поганую, как вы выразились, бумажку, как зеницу ока».